Глава 4.4 5 обрадовалась я и просияла, чем ввела Даркхана в ступор. 5 Пфу! Подумаешь, всего пять! Чего бы то ни было! Да у меня ипотека больше! Прорвемся! Все лучше, чем свадьба со всякими поросятами! Штраф в 5000 уточнила я. Даркхан остолбенел на несколько секунд. Он смотрел на меня так, словно усомнился в моем душевном здоровье и умственном развитии. Так и застыл с поднятой вверх раскрытой ладонью. «Пять преступлений, Элиза», негромко и с расстановкой уточнил для меня Даркхан, и моя улыбка погасла. Договориться с ним вряд ли получится. «Пять нарушений статей свода законов о применении магии», за каждую из которых назначается не немаленький срок заключения в темницу. «Ах, вот оно что!» – догадалась я, но слова прозвучали слишком оптимистично, будто я только и жду момента, когда окажусь в кутузке. «Вам грозит заключение под стражу и полное лишение магии, так как вы представляете опасность для себя и окружающих» строго сообщил мне Даркхан. «Вашим родственникам за укрывательство магических способностей третьего, а, возможно, и более высокого уровня, грозит отчуждение земель». «Что?» – пискнул Рот. «Удивительное создание. Жадность в нем сильнее любых других эмоций. Даже инстинкт самосохранения отступает перед ней». «Отчуждение?» «Именно», – припечатал Даркхан даже не повернув голову к моему жениху. Это преступление перед короной. Маги такого уровня должны состоять на учете и обучаться с малых лет, чтобы управлять своей силой. Вы не только подвергли опасности себя и окружающих, но и лишили ее многих возможностей. О чем вы думали?» Обрушился он на рота, не скрывая своего раздражения. «Неужели Даркхан так за меня переживает?» «Да не было у нее никакой магии!» — взвизгнул мой жених. «Уж я бы заметил!» «Довольно!» — резко оборвал его мой защитник. «Хоть он и говорит о нарушении каких-то статей, у меня нет сомнений в том, что этот сероглазый блюститель закона во всем разберется и поможет мне. Во всяком случае, вредить он мне точно не собирается». «Я не желаю слушать оправдания!» «Однако не могу проигнорировать тот факт, что и на мне лежит часть ответственности», — досадно заявил он. «Мне и в голову не могло прийти, что на моих землях есть девушка со столь сильной магией», — вытаращился на меня Даркхан, будто это я во всем виновата. «Видимо, вы и вправду слабы умом, раз с таким потенциалом сидели в этой глуши». С виду такой... «Приличный мужчина, а девушку оскорбляете без зазрения совести», упрекнула его я и театрально отвернула голову, мол, видеть вас не могу. Сложно в это поверить, но у меня есть свои недостатки. Взбалмошность, дотошность, иногда грубость и несдержанность, особенно при виде несправедливости. Меня можно назвать разными нехорошими словами, но я не дура. Уж не знаю, какие правила приличия в этом мире, и какой на самом деле была Элиза, но я с отличием окончила медицинский колледж. Недалекая умом – это не про меня. «Миледи, ваша глупость едва не привела к трагедии», жестким тоном сообщил мне этот хам и посмотрел на меня с откровенной насмешкой, мол, «Уж мне-то не рассказывай сказки. За свое преступление вы будете отправлены в темницу». Я ощутила острый укол обиды, прямо в сердце. За себя, за Элизу, над которой измывались ее паршивые родственники, да так интенсивно, что девушка попыталась наложить на себя руки и сбежала от них в другой мир. Наверняка всем знакомым рассказывалась сказка о том, какая дурочка эта сиротка и как бедные родственники с ней мучаются. А ведь Элиза, похоже, единственная, кто ухаживал за парализованной Гретой. Однако есть и другой выход, внезапно смягчился Даркхан. Так, так, так, мне знакомы эти интонации. Именно так с нами разговаривает заведующий, когда нужно остаться на внеплановое дежурство. Я могу взять юную миледи Элизу под свою личную опеку. Он стал вышагивать вокруг меня, рассматривая со всех сторон. Ей-богу, будто хищная акула наметила жертву. Тогда вы будете под моей ответственностью и вашу магию буду контролировать лично я. Вы навсегда уедете от своих родственников и больше никогда не вернетесь в их дом. Вы будете жить со мной в моем замке. Поблажек от меня не ждите, сразу вас предупреждаю. Я требователен. Обучу вас, вы заслужите мне свою службу, а дальше посмотрим. Возможно, найдем вам жениха. Сослужу службу? Стесняюсь спросить, в каких войсках? В постельных?»